Зависимости. Ваши проблемы. Игромания, курение, алкоголизм, шопоголизм, переедание, кусание рук и губ, фанатизм, зависимость от человека и другие проблемы. Зависимость от чего-либо или кого-либо делает нас очень слабыми и уязвимыми. Пагубные привычки забирают мало того, что ваше драгоценное время, деньги, но еще и здоровье, как физическое, так и психологическое. Но самое главное, Это потери энергии, которая уходит на потакание зависимостям. Решение первое. Практика фазы. Новым видом психологической зависимости стали компьютерные игры. Почему возникает зависимость от компьютерных игр? Они дают определенную свободу в действии, новые возможности и новые ощущения. Люди, практикующие фазу, не только получают еще более широкий спектр возможностей, но и развивают в себе дисциплину, ответственность, целеустремленность. Многие фазовые опыты требуют бесстрашия и умения выходить из зоны комфорта. Это достаточно сложный навык для освоения. Практикуя, вы увидите, что компьютерные игры не могут сравниться с ощущениями, которые можно получить в фазе. Помимо того, что практика благотворно влияет на психику человека, она не требует столько времени, сколько забирают компьютерные игры. Благодаря фазе многие оставляют свою зависимость. Этот же эффект касается многих других зависимостей, которые могут быть полностью или частично вытеснены практикой фазы и ее возможностями. В силу вступает эффект замещения и смещения интересов. В жизни появляется нечто новое, любопытство к чему может пересилить пагубные привычки. Решение второе. Ретроградная эмуляция. При помощи ретроградной эмуляции можно вернуться в тот момент жизни, когда зависимость только зарождалась, и что-то изменить. Например, у вас есть привычка курить. Одна из причин курения — попытка снять стресс. Кто-то начал курить, чтобы казаться взрослее, подражая старшим. Например, девушка могла приобщиться к курению из-за стремления к оригинальности, желания нравиться юношам. В итоге незаметно появилась... Зависимость. В фазе можно вернуться в тот момент жизни, когда привычка взяла свое начало, встретиться с собой и расспросить, что привело к такой зависимости. Можно оказаться в том самом ключевом моменте, когда вы стали курить и прожить его заново, но так, как хотелось бы вам. Нужно почувствовать, что вы тогда испытывали, и понять, что послужило триггером для зависимости, и переиграть эту ситуацию по-другому, успокоить себя, вселить в себя надежду и попросить себя не поступать так. Возможно, потребуется этот опыт несколько раз повторить. Даже простое повторное переживание изначальной причины зависимости положительно повлияет на вас. Решение третье — негативная эмуляция. Попробуйте в фазе максимально гипертрофировать свою зависимость, чтобы добиться отвращения к ней. Нужно сделать акцент не только на самой зависимости — но и ее последствия. Например, в контексте алкоголя примите его в фазе как можно больше, пока вам не станет плохо и неприятно, пока вы не превратитесь в гниющего под забором бездомного. При курении вживитесь в больного раком, в предсмертном состоянии или усилием воли состарьте свою кожу. Добейтесь максимально худшего сценария, вкусите его. Пережитые ощущения ясно покажут вам вполне вероятное будущее — которого на пробуждении захочется избежать. Вы и до этого знали последствия, но теперь вы их пережили. А это уже другой уровень понимания. Кроме того, избыток ощущений от вашей зависимости может просто вызвать отторжение и отвращение к ней. Решение четвертое. Эмуляция целевого опыта. Эмуляция целевого опыта заключается в воспроизведении опыта, который вы хотели бы получить, но вместо этого оказались зависимы. Такой подход можно продемонстрировать на шопоголиках. Ведь именно в фазе они могут получить любую вещь, о которой могли мечтать. И при этом платить не надо. Фаза может дать вам понять, нужна ли вам эта вещь, смотрится ли она на вас, что вы чувствуете при этом. Может быть, получив огромное количество вещей, вы поймете, что они не делают вас счастливее. После реальной покупки ненужной вещи мы почти никогда ею не пользуемся. В этом смысле фаза полностью сравнима с физическим миром. То же ощущение владения, те же первые эмоции от примерки, то же забвение купленной вещи в будущем. Получив самые экзотические вещи в фазе, вы будете проще относиться к покупкам в реальности. Но если это не помогло, попробуйте при получении желанной вещи воспроизвести эмоции отторжения. Прочувствуйте, что вещи больше вас не интересуют и не делают счастливым. Данный опыт можно повторять до тех пор, пока вы не избавитесь от данной зависимости.